Глава пятьдесят вторая. Анзор. Прихожу в себя волнами. Перед глазами блюз. Кожа горит, словно бы от ожога. Разлепляю глаза, первое, что вижу, куча трубок, которыми утыканы мои руки. Ненавижу капельницы. Они создают ощущение немощности и беспомощности. Когда взгляд концентрируется, с изумлением замечаю повернутую ко мне спиной статную фигуру человека, которого я точно не собирался сейчас видеть. Рассчитывал увидеть свою девочку. Ну или хотя бы рожек кентов. «А этого?» «Я что, всё-таки в аду?» Выдавливаю себя сигнализирую говнюку о том, что пришёл в себя. «Салам, Анзор!» Эльдар разворачивается ко мне, его взгляд мне не нравится. «Нет, в нём нет сочувствия, но есть что-то другое. Участие, беспокойство, неравнодушие. Что за херня произошла, пока я был в отключке?» «Что ты здесь делаешь?» «Кто вообще тебя сюда впустил?» Спрашиваю раздражённо. Шевелюсь и кривлю лицо. Потому что обезбол немного отпустил, и я чувствую все свои грёбаные ранения. «Где Радмила?» Говорю угрожающе. Мысль о том, что корш оказался рядом, как только я слаб, не даёт покоя. «С Расулом и Лилит? С твоей женой всё хорошо». «Это что-то новенькое». Такую формулировку он расставляет все точки над «и». Угрозы от него в сторону Рады нет. «Что ты тут делаешь, эльдар Хватит тянуть кота за яйца». Он подходит ближе, садится на кресло возле кушетки. «Слушай». Густо тяжело выдыхает. «Я честно тебе скажу, Анзор, что я сам в ахере. Более того, наверное, неправильно сейчас вываливать на тебя эту информацию. Как минимум, твой ебучий, неугомонный доктор, явно метящий на пост министра здравоохранения республики, если ты встанешь на ноги и станешь большим политиком, был бы против. Но я понимаю, что сам бы на твоем месте не простил, если бы меня продолжали держать в неведении». «Говори уже». Раздраженно выдыхаю я. «Мы братья», — понижает он голос. «Единокровный Анзор. Шокирует меня своим признанием. Я стал донором твоей крови, потому что наш с тобой отец — носитель уникальной крови с аномалией Резуса. Вот такая ебучая правда. И открыла ее миру твоя рада, потому что отчаянно хотела тебя спасти. Начался цитокиновый шторм. Врачи давали тебе не больше часа». Я слушаю, пытаюсь собрать рассыпающиеся осколками в моей тяжёлой голове слова в единое полотно. Получается с трудом. Как? Он снова выдыхает. Я сам в ахере, честно. Час назад твоя мать говорила с моим отцом. Я не знаю всех подробностей, да может, мне и не нужно знать. Короче, между ними была любовь ещё до того, как Месиду вышла замуж за Гаджиева. Как я понял, Гаджи знал, что ты не от него. Но уговор был таким, что он признает тебя. Она за это отказывается от моего отца. На тот момент он был в армии. Отправили в какую-то горячую точку, связь с семьёй он потерял, а она оказалась беременной. Когда отец вернулся, любимая была уже глубоко с замужем и с первенцем. А он взял в жену мою мать и... родился я. Не верю. Не понимаю. А сердцем чувствую. Сердцем мать его всё чувствую. И всё словно бы становится на свои места. Холодность и жестокость Гаджиева. Его требовательность в мой адрес. Подсознательная самоассоциация с Эльдаром. Мы, наверное, поэтому были с ним такими антагонистами. Два соперника одной масти. И сейчас я понимаю, что мы гораздо больше с ним похожи, чем с Расулом. Прикрываю глаза в шоке. Рада, откуда знала. Твоя мать ей призналась. Она умница у тебя, Анзор. Достойная девушка. Красивая и гордая. Заткнись. Я говорю, это не чтобы тебя задеть, а чтобы признать это и высказать свое уважение. Мне завидно по-мужски. хотел бы, чтобы и моя женщина так за меня воевала. Даже у Всевышнего меня вытребовала назад. Береги её. Она заслуживает быть королевой. Радмила моя. Сжимаю кулаки, хоть, наверное, выгляжу жалко со стороны. Со всеми этими трубками и катетерами во всех венах. Я не претендую, брат. В моём вкусе платиновые блондинки. Усмехается он. А Радмила сразу обозначила мне, да и всем другим, кто облизывался, что она твоя. и ни разу не давал повода в этом усомниться. Пусть ты и был полным идиотом и тратил время на других баб, когда мог вернуть свою любовь и не ждать столько лет. Глубоко вздыхаю. Прав он. И я всю жизнь буду себя за это корить. Там снаружи отец. Он тоже хочет с тобой поговорить. Но готов подождать. Давить не будет. Ты сам мне скажи, готов? Пока нет. Выдыхаю сипло. Эльдар, понимающе кивает. Пиздец, хочу покурить. признаюсь ему. Он усмехается и кивает. Протягивает руку к карману, поджигает сигарету и дает затянуться. «Раз давай! А то твой врачил и меня прикончит и тебе придется уже переливать мне золотую кровь». Мы усмехаемся и как-то иначе по-доброму смотрим теперь друг на друга. В этот самый момент, конечно же, не кстати начинает пищать пожарная сигнализация. Эльдар поднимает глаза на датчик, видя, как туда затягивается тонкая струйка дыма от сигареты и тихо матерится.